Глава 62 Время потекло по-другому. Илан словно бы застрял в бесконечных секундах, глядя, как К. Ж. Лорен медленно истекает кровью. Он не мог совладать с собой, тело отказывалось повиноваться. Пурпурная струйка доползла до ног Илана. Он попытался подняться, поскользнулся, рухнул навзничь и на коленях отодвинулся в другой угол. Его руки и одежда пропитались кровью. Сказала ли женщина правду? Неужели Илан сам придумал тайну карты и кинулся разгадывать ее, чтобы отгородиться от реальности? Потому что игра — единственный способ убежать от ужасной правды. Объяснила она. От какой ужасной правды? Почему его заперли в психушке? Илан взглянул на рисунок. Да, манера и рука узнаваемы, но, возможно, ему передались способности отца. Он пытался и не мог вспомнить ни одного рисунка Жозефа де Ди кроме пресловутой карты. Зрелище улыбающегося трупа с перерезанным от уха до уха горлом было совершенно невыносимым. Илан пододвинул кровать, чтобы не видеть покойницу, и закрыл глаза, собираясь с мыслями. Как отличить реальность от вымысла? Как узнать, обманывает его собственный рассудок или нет? Возможно, он действительно выдумал часть истории. Не исключено, что память подсказала название «Хадсон Рид», потому что Илан неосознанно сам окрестил так яхту, ведь он каждый день видел эти два слова в душевых клинике. Вдруг никто и впрямь не пытал его в кабинете дантиста. Собака на улице могла ему померещиться, а карта отца... Нет, его собственная карта всегда лежала в кармане куртки, и он вытащил ее, когда в машине начался пожар. Возможно, возможно. Но ведь след от иглы на руке был более чем реален. Как и убитые люди, Каже Лорен, Гадес и паранойя не плод его фантазий. Если его действительно держали в этой клинике, то когда выпустили? «Кто он такой на самом деле?» Разгадка близка. Нужно дождаться рассвета, и он узнает, сказала безумную правду или солгала. Он машинально потер красное от засохшей крови ладони. «Какие теплые у тебя руки!» Последние слова Каже Лорен все еще звучали у него в ушах. «Странная фраза!» Илан вспомнил, что руки Хлоя оставались холодными, даже когда они занимались любовью под горячим душем. То же касалось Ябловски и Моки и всех остальных. Если верить Каже Лорен, они мертвы и как тени бродят по клинике в поисках покоя. На ум Илану все время приходило одно и то же слово — «чистилище». Его взгляд упал на черный крест, он содрогнулся, спрятал голову в коленях и замер. Как только занялся день, Илан перешагнул через труп и, сторожась, вышел из комнаты, держа в одной руке дубинку, в другой карту сокровищ. Нужно проверить, существует ли изображенный на ней пейзаж. Он повернул голову в сторону душевых и увидел, что тело Ябловски исчезло. Только на полу осталось несколько капель крови. Куда Шардон его уволок? Где он прячет трупы и что с ними делает? Илан быстро добрался до центрального вестибюля. Впервые с момента приезда в клинику большой овальный витраж играл всеми красками. Треугольники света скользили по кафельному полу, как маленькие хлопотливые феи. Лицо Христа излучало яркий свет. Илан на секунду прикрыл глаза, купаясь в тепле солнечных лучей. Потом решительным шагом направился к лестнице. Решетки остались открытыми, вокруг было тихо. Илан крепко сжимал в руке свое доморощенное оружие. Он знал, что филоза где-то рядом и может напасть в любой момент. Он свернул в коридор четвертого этажа. Миновал решетки и пошел вперед, стараясь не смотреть на змеящиеся по потолку кабели. Илан попытался открыть дверь каждой палаты, выходящей на зады здания. Но у него ничего не получалось. Изолятор, где держали К.Ж. Лорен, пустовал. Решетка в конце коридора оказалась запертой, так что в административную часть клиники он проникнуть не сумел. Спустился на третий этаж, взял старый стул и вернулся в палату черноволосой женщины. Он поставил стул под окно, залез на него, выглянул наружу. И не поверил своим глазам. Внизу, за высокими стенами клиники, расстилался пейзаж с карты. Заснеженные горы имели ту же форму, склоны поросли лесом. Над долиной вставало солнце, и из теней медленно возникала гладь озера. В ясном голубом небе не было ни облачка. Рисунок и реальность совпали во всех деталях, за исключением снега. Каже Лорен сказала правду. За долю секунды жизнь Илана разбилась в дребезге. Не было никаких секретных исследований. Убийцы не охотились за его родителями, и погибли они не в море. Все эти воспоминания ему вложили в голову, или его мозг сам их создал. Все, что Илан считал правдой, было иллюзией, плодом воображения душевнобольного человека. Теперь он это осознал. Илан готов был разорвать рисунок, и тут его взгляд упал на фразу в верхней части листка. «Здесь царит хаос, но на вершине ты обретешь равновесие». Все ответы там. «Равновесие». В голову пришла мысль о весах. Он достал из кармана карту Таро повешенный «Жерть, верх лестницы, седьмая ступенька». Илан начал загибать пальцы. «Овен, телец». Близнецы, рак, лев, дева и весы. Значит, на вершине он найдет весы и обретет равновесие. Илан посмотрел в окно. Его взгляд обратился на островок в форме весов. На рисунке он тоже был. Ключ к карте сокровищ найден. Возможно, за последней дверью нет ничего, кроме небытия. Но это не важно. Илан решил узнать, какой будет развязка этой истории. Он не случайно вернулся в заброшенную клинику. Какой бы ни была правда, она ждет его на острове.